Майор так, прокричало оно. Говорит генерал Линозу из Шерифской Окулы. Этот прибор контролируется Наскеронским экспедиционным отрядом. Не волнуйтесь, мы снижаемся. Голос оборвался. Маленькую сферу пронзил вишневый луч, не толще волоса. Звук резкий и неожиданный гулко разнесся по алмазному пузырю. Обломки маленького устройства разлетелись в стороны ударились о дальнюю стенку частной ложи. Фасин повернулся и увидел Хазаренс, опускающуюся вдоль борта дзунды. Ее корпус отливал серебром. Это от нее исходил лазерный луч. Маленький сферический прибор потерял свой камуфляж, и оказалось, что это машина с отполированной до зеркального блеска поверхностью и короткими крыльями. С одной стороны у нее виднелось маленькое отверстие, с другой гораздо более крупное, откуда выходил дымок. Она перевернулась в воздухе издала треск и упала на прозрачный пол. Фасин чувствовал, что волсиер над ним у входа в трубу. Сквозь дыру в алмазном пузыре пробивались газовые потоки. Полковник метнулась в их сторону, вы в порядке майор, просигнализировала она, остановившись вплотную у стены пузыря и борясь с газовыми потоками. Она наклонилась посмотреть на машину, которая катилась по искривленной поверхности пола. — Черт! — послала она. Похоже, это был один из наших. Тут что-то ярко вспыхнуло повсюду вокруг, на мгновение ослепив в асина. Когда свет погас, Хазеранс уже падала, крутясь в газовой атмосфере, как брошенный камень. Что-то, двигаясь быстрее газового клипера, проникло сквозь шторм-стену и устремилось к дирижаблеру. Когда полковник была уже метров на двадцать ниже частной ложи, между экостюмом Хазаренс и надвигающейся машиной возник жгучий желто белый луч. Костюм взорвался огнем и разлетелся на части. Стремительный аппарат был похож на маленький газолет или ракету, Астроносой со стабилизаторами сзади полыхала струя выхлопа. Фасин посмотрел вниз, куда улетела Хазаренс. Теперь это был крошечный темный силуэт, похожий на ската. Кружась, она падала, уносилась вниз в окружении курящихся обломков разбитого экокостюма. Что-то сверкнуло в ее коротком щупальце. Фиолетовый луч ринулся к хвостатому снаряду, но промахнулся, пройдя в метре от него. Еще одна белая стрела из машины пронзила полковника и отправила в небытие яркой как солнце, вспышкой. Вальсиер освободил вход в трубу фасин ринулся, как снаряд пущенный из пушки. И в этот момент ударная волна разорвала пузырь алмазной ложи. Обломки ложи, оторвавшись от зонды судорожно разлетелись и последовали за останками полковника и ее скафандра к вогнутому основанию шторма и глубинам под ним. Вальсир ждал его в широком коридоре наверху. Фасин, что происходит? Как нам выбраться отсюда? спросил Фасин, беря старого насельника за шпиндель руку и ведя его к следующему вертикальному ходу. А это и правда нужно. Нас атакуют Вальсир. Вы уверены? Да. Так как же отсюда выбраться? А почему нельзя развалинуть? Так мы будем довольно уязвимы. Я думал о каком-нибудь судне. Уверен, мы сможем взять такси. Или один из катеров дирижаблера. Я спрошу у капитана Ксис Сайфа. Нет, сказал Фасин не у капитана Ксис Сайфа. Почему? Кто-то поставил в ложу эту курильницу. Они добрались до вертикального хода. Но Волсир помедлил, Постойте, что это за шум? До Фасина с разных сторон доносились низкие трели. Может это тревога? Он указал на трубу над ними: "После вас Идем. они прошли половину пути по вертикальной трубе к центральному коридору, когда дзунда накренилась. "Ой-ой", сказал Волсир, "не останавливайтесь". Когда они добрались до главных трибун, вой сирен стал громче. Насельники кричали друг на друга, поднимали упавшие подносы, еду и наркотики и смотрели на некоторые из стеновых экранов. Фасин тоже посмотрел туда. "О, черт!» — тихо сказал он. Экраны показывали сумбурные картины того, что происходило вокруг, и некоторые камеры отвлеклись от все еще продолжающейся гонки газовых клиперов. Одна камера, похоже, следила за тонким хвостатым снарядом, тем, что атаковал Хазаранс, вьющимся вокруг дирижаблера. Другие экраны показывали корабли, десятки темных кораблей падающих с небес. Это были приспособленные для движения в газовой среде космические аппараты Меркатории. Некоторые совсем маленькие, не больше 50 метров в длину, другие в 3-4 раза больше, черные, как сажа, эллипсоиды с треугольными крыльями и крошечным хвостовым оперением. Они устремлялись к флоту дирижаблеров. На каждом километре два-три из них отделялись от стаи и уходили в сторону в качестве охранения. Гораздо выше еще один неожиданный угол съемки, расплывчатое в начале изображение вдруг обрело четкость, Другие хищные силуэты крутились над слоем дымки, как стервятники над падалью. Изображение на другом экране вращалось, потом камера, подергиваясь, нацелилась на зрительский флот, сопровождающий дредноут пузель, на котором крутились башни, поднимались стволы, вспыхнула и погасло Желто-белая молния, пробившее военный корабль, тот вздрогнул. Ударная волна прошла по всему корпусу. Луч почти одновременно ударил в шторм-стену за дредноутом, подняв темное, похожее на синяк облако пара, которое быстро растаяло. Газовые клиперы, судя по всему, исчезли. "Сраки божьи, да что тут происходит?" спросил Вальсир. Они остановились, зачарованы вперившись в экраны, как и большинство зрителей на трибунах. Пушки и башни Пьюзеля вращались еще несколько мгновений, а потом остановились, нацелившись вроде бы каждый куда попало. Только не это, сказал Фасин, орудия Дредноута полыхнули огнем, окутались дымом, в то же время от корабля отвалились небольшие части, полускрытые клубами дыма от залпа, а потом хвосты их тоже зажглись огнем, и ракеты каждые по своей кривой устремились к спускающимся кораблям. Экраны моргнули, темные корабли, опускаясь, ярко вспыхнули. Посредине между Пюзелем и роем черных кораблей стремительные белые линии прервались неожиданными детонациями, наполнив газовую атмосферу над зрительским флотом и по сторонам от него черными тучами дыма. Экран качнулся, показывая, как падает какой-то крутящийся корабль, оставляя за собой дымный след. Насельники закричали: Подносы, еда, наркотики и ручные детеныши взлетели вверх. обнаженные панцирные кожи засветились радостью и яростью. Воздух наполнился запахами милитаристской похоти, словно на трибунах взорвалось несколько ароматических гранат. Черный выхлопной след приблизился к подбитому кораблю, но ракета была перехвачена сверху и исчезла во вспышке света. Потом что-то еще более мелкое и стремительное мелькнуло по экрану и поразило корабль сдетонировав внутри и разорвав его на две части, которые полетели вниз, в глубины, словно подвешенные на растягивающихся нитях дыма. Другие ракеты были уничтожены с еще большей легкостью, Их поражали как медлительных насекомых. Фасин потащил Васильев прочь. Насельники вокруг них завывали и лаяли, глядя на экраны и делая ставки, над трибунами гремели далекие звуки глухих ударов и затем взрывов. Экраны выдавали изображение почти одновременно с событиями, но звук поступал с задержкой. Темные проблески виднелись повсюду. Дредноут по всей длине был испещрен огненными точками. Лучи пронзали его, уходя дальше в шторм штормстену и вырывая из вихрей темного газа синеватые облачка. Около трети последнего залпа, большая часть которого была направлена туда, где до этого находились упавшие космические корабли, Прогремело на Пюзеле за долю секунды до того, как первый луч ударил по нему. Огромное судно задрожало, как осенний лист на ветру, и начало падать, а его догоняли, решетя корпус все новые и новые лучи. Последний, не слишком яркий, но широкий, пробил центральную часть, согнув судно посередине и послав его кувырком вниз. Несколько небольших двойных дисков выскочили из разбитого корабля и принялись в разваливать прочь или просто полетели вниз, оставляя за собой дымный след. Новые лучи поразили часть из них, и диски исчезли в облаках крошечных взрывов. "Волсеир, скорее", прошептал Фастин во внезапной тишине. "Надо убраться отсюда. Выходим наружу". Они находились почти на уровне входной трубы, идущей под углом 45 градусов. Фасин подтолкнул Волсеир к ней сюда. На самом деле он не знал, следует ли выбираться наружу, возможно, безопаснее было остаться здесь в дирижаблере, но по крайней мере рядом с выходом у них появлялся выбор. Вальсиер не противился фастину, который подталкивал его к наклонному выходу строй черных шрапнелевидных кораблей, опускаясь, закручивался, расширяющийся к низу спиралью, и нижняя его часть теперь почти сравнялась с верхушкой зрительского флота. На трибуны поднялся вой. Поток насельников, двигающихся в противоположном направлении, перекрыл Фассину и Волсиеру доступ в наклонную трубу. Фассин по-прежнему подталкивал Волсиера и по-прежнему поглядывал на экраны.